Глава 25 пятая яростно махал своими черными крыльями, тем самым увеличивая свою скорость до предела и атаковал монстра копьем. Его целью была голова земляного дракона, однако каждый его удар лишь немного пробивал чешую и не мог проникнуть достаточно глубоко в плоть. Копье не могло нанести монстру достаточно большого урона, чтобы убить его. После семи или восьми таких атак, Руки линчало опухли и сильно болели, а золотой туман в его теле начал уменьшаться. С каждой секундой ему становилось все сложнее и сложнее поддерживать свое нынешнее состояние. Если золотой туман в его руках полностью вернется в Донтянь, то его общая наступательная сила уменьшится на несколько порядков. По предварительной оценке парня, еще до того, как ему удастся убить землюного дракона, весь золотой туман рассеется. и шансы на его победу упадут практически до нуля. Спустя несколько минут, земляной дракон полностью поглотил голову черной змеи и начал переваривать ее. Желтое сияние, что исходило от его тела, увеличилось, и общая сила этого монстра начала быстро увеличиваться. В желудке монстра появилась сильная волна тепла, благодаря которой он начал еще быстрее переваривать голову черной змеи. Став свидетелем такого изменения земляного дракона, Элленчало нахмурился. Крепко жал древко копья, парень поднял голову и задумчиво посмотрел на проплывающие белые облака. Судя по волне тепла, что исходило от живота монстра, для полного переваривания черной змеи ему потребуется примерно 10 минут. Спустя эти 10 минут, даже если Элленчало захочет отступить, ему это не удастся. Земляной дракон обладал типовым зрением и мог видеть через любые препятствия, включая здания. и поэтому от него нельзя было спрятаться. В данный момент Линчало нужно было выбрать один из двух вариантов. Во-первых, схватить сестру Фонтянюй и вместе с ними покинуть этот базовый город. Во-вторых, сражаться и принять свою практически стопроцентную смерть. Всё поле боя погрузилось в тишину. Военные ждали, что же дальше будет делать Линчало. Парень поднял голову и посмотрел на вертолеты, которые парили в нескольких сотнях метров от него. Благодаря своему улучшенному зрению, он с легкостью мог рассмотреть выражение лиц солдат. Страх, отчаяние, ярость. «Должен ли я отступить?» Опустив голову, подумал Линчало. Сейчас он слышал лишь собственное сердцебиение и думал о чем-то своем. «Интересно, человеческая кровь должна быть холодной или горячей?» Примечание переводчика. Здесь сравниваются хладнокровные, эгоистичные люди и те, кто с вами о голову несутся навстречу опасности и совершают необдуманные поступки. Под пристальными взглядами многих солдат, Линчел разжал руку и черное копье устремилось к земле. В следующую секунду от столкновения копья и асфальта раздался сильный взрыв. и образовался широкий кратер, а вся земля покрылась паутиной трещин. В этой гробовой тишине не было слышно даже постороннего дыхания. Элленчо взмахнул своими крыльями и медленно полетел в сторону огромного тела земляного дракона, все еще переваривая черную змею. Земляной дракон повернул голову и пристально посмотрел на медленно летевшего в его сторону Лин Чао. Парень пролетел над головой монстра и остановился возле его хвоста. В этот момент земляной дракон, который пристально следил за действиями Лин Чао, казалось, понял, что именно тот задумал. Парень двигался невероятно быстро и обхватил своими руками хвост монстра, Внезапно черные перья, что покрывали его крылья, начали опадать, и вскоре явился истинный облик драконних крыльев. Два куска плоти, покрытые черной кожей. Сделав глубокий вдох, Линчао стал предельно серьезным. Издав яростный рев, он на полную мощность активировал свой артефакт уровня А. «Давай!» – закричал Линчао. На черных крыльях выступили толстые сухожилия, а его руки сильно набухли. И с тех пор его тела начал исходить горячий пар, и он сам стал значительно больше. При такой трансформации Линчелло начал поднимать тело земляного дракона вверх. <соскотворение> Линчелло ощутил невероятную боль, а его глаза сильно покраснели от лопающихся сосудов. Взмахивая крыльями, он начал взлетать в небо. В этот момент во взгляде земляного дракона появился намек на страх. Изогнув все свое тело, монстр попытался атаковать Ленчала. Но из-за того, что он был полностью сконцентрирован на переваривании черной змеи, он не мог задействовать много сил. Ленчал из последних сил управлял своими крыльями и поднимался все выше и выше. Кровеносные сосуды на его руках не выдержали такой нагрузки, начали лопаться и кровь брызнула ему на лицо, на котором уже давно висело выражение боли и отчаяния, однако даже несмотря на всю эту боль он не собирался сдаваться, взмах за взмахом он поднимался все выше и выше. В том месте, где драконные крылья соединялись с его телом, кожа сильно покраснела, и острая боль устремилась прямо в его мозг. Стиснув зубы, Ленчало продолжил свой путь. Мгновение ока тело земляного дракона полностью исчезло из поля зрения собравшихся здесь солдат. За ним можно было следить лишь при помощи специального оборудования, направленного на сверхдальнее обнаружение. Солдаты шеломленно застыли не смели произнести ни звука. Орел, доносившийся с неба, раздавался в ушах всех собравшихся здесь людей. Чушан сильно жал кулаки, и даже его ногти впились в кожу. Однако он вообще не осознавал этого, так как все его внимание было сконцентрировано на монстре и линчало. Командующий Сю и его генералы были полностью ошеломлены происходящим. На экране было хорошо видно обезумевшее от боли лицо парня и его кровоточащие руки. Однако, даже несмотря на всю эту боль, он упорствовал не отпускал монстра. Яростно рел в земляного дракона, вторгался в душу любого, кто слышал его. Командующий Сюя опустил голову и закрыл глаза. После нескольких секунд молчания, он поднял голову и отдал воинскую честь. В центре военного лагеря уровня С на крыше общежития стояли Юцань, Ефэн, И Фонтянюй. При помощи мощного телескопа они наблюдали за всей этой битвой. Спустя некоторое время Юцань покачала головой. «Я не ожидал, что такой холодный и равнодушный человек совершит нечто настолько безрассудное!» Фонтянюй нахмурилась еще сильнее. «Он явно не добрый человек. Так почему сделал это? Неужели у него действительно была какая-то веская причина?» Ефэй прикусила нижнюю губу и, опустив телескоп, развернулась и направилась вниз. Юзань посмотрел на девушку и спросил, «Ты куда?» «На линии фронта», — ответив, девушка решительно исчезла за дверью. В жилой зоне высшего класса на балконах многоэтажного здания собралось множество людей, которые с трепетом смотрели в небо. Среди них была маленькая девочка в черном платье, и в данный момент по ее щекам текли слезы. «Будь жив, пожалуйста, выживи!» Линчао слышал лишь завывание ветра. Крепко сжимая хвост змеи, он словно марафонец поднимался высоко в небо. «Еще немного, осталось совсем чуть-чуть!» Мыши в его руках разорвались, и еще больше крови хлынуло наружу. Опустив голову, Линчао своими затуманенными глазами посмотрел вниз. В данный момент весь базовый город был для него лишь небольшим чёрным пятнышком. Усталая улыбка появилась на лице Линчао, и он медленно разжал руки. Его сознание начало улетучиваться. Все его тело расслабилось, а глаза заволокла темная пелена. Драконьи крылья опустились, и он обессиленно рухнул вниз.